где люди спешат на трамвай, где слышна музыка, где вино тонкой струйкой льётся в бокал, а глаза, не отрываясь, игриво смотрят друг на друга. Где молодожёны дарят друг другу как залог вечной счастливой любви, сияющие солнцем золотые колечки. Может быть, в одном из них тот знакомый нам зуб человека, сожжённого в топке крематория. Он сплавлен вместе с золотом других таких же зубов, переплавлен с ними в одной общей памяти о бесконечной боли и предсмертном крике. Зубы и кольца не только будут лежать с золотыми слитками в швейцарских банках, они входят в жизнь немцев, как ее сокровенная сторона, о которой они не задумываются. Как воздаяние за легкомыслие, равнодушие, надменность и допущенную ими бесчеловечность, бездушие. Вторичное сырье из лагерей входит в жизнь немцев, как талисманы из могил мертвецов, как вестники из камер пыток. Остается ли это вторжение нацистской некромантии в жизнь людей бесследным? Существует запись откровения норвежца, погибшего во время Второй мировой войны. Вдова и дочь британского полковника Госкуаня через гипнотические сеансы поддерживали связь с погибшим полковником и другими жертвами военных сражений, составив из их рассказов целое собрание таких мемуаров. Опубликовано в книге Пауло Салуи и Бретона Ги, убитые на войне солдаты свидетельствуют. В данном рассказе обращают на себя внимание высказывания о духовном состоянии нацистских солдат процитируем это послание с того света в кавычках полностью. Спасибо. Забавно разговаривать с вами, это довольно легко. Я норвежец, но жил в Англии много лет и свободно говорю по-английски. Немцы убили меня в Тронхеме. Был коммерсантом. Они расстреляли меня. Мне никогда не нравились немцы и никогда не смогут понравиться, и моя ненависть не даёт мне уйти отсюда. Никак не могу избавиться от неё. Их бессмысленная жестокость до сих пор вызывает во мне гнев, когда я думаю о ней. Я как будто наченён этой яростью и не могу от неё освободиться. Умоляю вас, помогите. Ваш отец привёл меня к вам, чтобы я смог подняться к нему. Он говорит мне, что нужно простить нацистам, потому что они не ведают, что творят, что они, как сам нам было, и что пока я не прощу им, не могу освободиться и выйти из нижнего прилегающего к земле слоя. Здесь всё ощущается гораздо сильнее, и поэтому мы ещё более ненавидим здесь немецкую расу когда их астральные тела присоединяются к нам, нам кажется, что они ещё хуже, чем на земле. Это так ужасно, что мы не можем отделаться от этой ненависти. Дайте мне спокойствие и позвольте уснуть. Норвежец говорит о немецких солдатах, что они не ведают, что творят, что они как сомнабулы, что отсюда их странная жестокость. Находясь за чертой, отделяющей жизнь от смерти, он особенно остро ощущает эту их пугающую запрограммированность. Вероятно, магические ритуалы, проводившиеся в государственных масштабах, имели свою силу и определённый смысл для тех, кто их организовывал. Жестоко сеет вокруг себя смерть и ненависть, и ненависть не даёт покоя ушедшему из земной жизни человеку. Норвежес начинает речь спокойно, даже с чувством юмора, но как только мысль его касается событий, связанных с его Библию, всё в нём вскипает. Он сам говорит о том, что эта ненависть притягивает его к земному миру, привязывает и не даёт подняться выше. И ему хочется, чтобы кто-то поддержал его в чувстве умирания, просит помочь чистыми сердечными мыслями. Это даст ему возможность перейти в другое состояние, как он говорит, подняться хотя бы до уровня гаскуани, который смог очиститься через прощение. Последняя просьба умершего, чтобы с ним поделились спокойствием и позволили уснуть. Если бы его начали вызывать повторно раз за разом, то это стало бы для него терзанием. Он стремится уйти из земного мира страстей и боли, и это его естественное желание. Но стоило бы медиумам вдове и дочери полковника злоупотребить своим положением, внести сюда любопытство и корысть, как это происходит на спиритических сеансах, и тогда они стали бы проклятием для души несчастного, привязав его ещё больше к земле.